Глава пятнадцатая Никого не собирали на эти похороны, кроме эскадрона, в котором служил покойник, но люди во множестве сами пришли отовсюду. Вдоль всего пути от гостиницы вплоть до кладбищенской церкви стали люди разного положения. Женщин больше, чем мужчин. Им никто не внушал, о чем надо жалеть, но они сами знали, что надо оплакать, и плакали о погибшей молодой жизни, которая сама оборвала себя за благородность, дас я вам употребляю то слово которое все говорили друг другу за благородство свое голубчик помер себя не пожалел для милого сердца стоит этака подгородной слободой бабы тетеха и причитает соколик ты ясный Жизнюшку свою положил за благородность. И куда ни повернитесь, Все в том же роде, Что-то тепло, Тепло и фамильярно ли печет, Непременно на «ты», И чтоб поласковей, Будто до сердца обнимает. Крошка ты милый, Молодой, благородный. Ангел ты мой чувствительный, Как тебя не любить было? И все так, дворянки купчихи, поповны, мещанки, горничные и хоровые цыганки, и особенно эти последние, как профессорины и жрицы трагического стиля в любви, все ли печут дрожащими устами теплые словца и плачут о нем, как о лучшем друге, как о собственном возлюбленном, которого будто последний раз держат и ластят у сердца а все ведь это женщины не ахти какие и они и сашу совсем и не знали может быть и ни разу не видали и пожалуй может быть даже совсем ни за что и не полюбили бы его когда бы знали его совсем что в нем было хорошего и дурного а вот тут когда он за благородство да за милое сердце Тут уж нет ни минуты, чтобы рассуждать и отрезвлять себя каким-нибудь рассуждением, а надо причитать и плакать. Вон из тела душа просится. Иннокентий однажды так всех тронул, вышел, да вместо ораторства говорит, «Он в гробе. Давайте плакать». Вот и все. И слезы льются, и льются из глаз. Это была какая-то общая трясовица-сердец. Женщины вглядывались в проносимое мимо лицо Саши. Там носят покойников в открытом гробе. И все находили его очень обыденное личико самым величественным и прелестным. Так, говорят, и написано «Верность до гроба». Что за дело, что, может быть, не совсем то было написано? Они читали то, что видели, их глаза, и этого довольно Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Губы нервно дрожат, и лица мокры от слез, все нежны, все с ним говорят. Усни, усни, мой страдальчик. В церкви иное настроение, еще острее. Ораторское искусство и не дерзает ни на минуту испортить тот священный строй, которому все выше и выше возводит сердца песнотворческий гений Дамаскина. Его поэтический вопль и сжет, и заживляет рану. Иду в незнаемый я путь, иду меж страха и надежды. Мой взор угас, остыла грудь, не внемлет слух, сомкнуты вежды. Лежу безгласен, недвижим, Не слышу вашего рыданья, И от синий дым Не мне струит благоуханье. Но вечным сном, пока я сплю, Моя любовь не умирает, И ею всех я вас молю, Пусть каждый за меня взывает. Господь, в тот день, когда труба Вострубит мира представление, Прими усопшего раба, в твои блаженные селенья. И уж я вам, милостивые государи, доложу, что уж действительно преподали с этим Господу-то. Да ведь слезами-с, с каким плачем-с. Как велик грех Саши Розана по богословской науке, об этом оплакивавшие его были не знатоки, Но уж умоляли принять его в блаженные селенья так неотступно, что я, право, не знаю, как тут согласить этот душевный вопль с точными положениями оной науки. Я бы в этом запутался. Нынче многие укоряют наших, что они очень плохие ораторы. Не напрасно ли? Правда, что ораторы плохие, да ведь не везде хорошо говорить, где принято. Есть случаи, где просто лучше плакать, где вопли «прими и прости» пристойней раций которые иной как пойдет разводить, так и договориться до чего-нибудь такого, что либо оскорбляет разум, либо оскорбляет чувств. Вспомните Шиллеровского великого инквизитора. Зато я и люблю погребение по восточному чину. Приходят и уходят как-то, точно назов пророка Исаии. Приидите и стяжемся. Но где тут стязаться? Кто победит, ясно. А ты вот все можешь. Ты призвал. Ты изменил зрак и положил красоту, как неимущую вида. Так ты же забудь, прости и презри все, чем он не оправдал себя перед тобою. Все пепел, призрак, тень и дым, исчезнет все, как вихрь пыльный, исчезнет все, что было плоть, величье наше будет тленье, прими усопшего Господь в твои блаженные селенья. Снова все опять к тому же и к тому. Прости. Вспомнишь притчу о вельможе, который никого не боялся и ничего не стыдился, а между тем, когда и к такому усердно пристали, то и он сказал, наконец, сделаю, и успокоишься. Он ли, который сам создал ухо, чтобы все слышать, он ли задремлет? Он ли уснет? Он ли не сделает, что просит голос стольких растроганных душ? Пусть даже и В вере могила темна, но уж пристойнее и трогательнее обходиться с этим, как придумали обходиться восточные христиане, кажется невозможно. Со вкусом поэт был Дамаскин. Еще случай тут вышел на Сашиных похоронах со вдовою одного бывшего вельможи. Это была дама родовитая, умная, очень воспитанная, а называлась она Змеёю. Кличка эта была глупая, Змеей эту даму звали не за зло, которого она решительно никому не делала, а за презрительность, про которую говорили много. Она будто не любила ничего своего русского, ни языка, ни веры, ни обычая, а все презирала. И презирала не с легкомыслием, не с фатовской замашкой, которой легче простить, а прочно, глубоко и искренно, с каким-то сознанием. Она ничего не порицала и не отвергала, а считала все русское даже не заслуживающим внимания. Она даже удивлялась, что географы на ландкартах Россию обозначают. Такие дамы тогда были. А и это услыхав, что все плачут, по каком-то офицере, который застрелился за благородство, велела открыть двойную дверь на своем балконе, мимо которого несли Сашу, и вышла с ларнетом Я ее помню. Высокая, в гранатовой шубке на собольем меху, стоит и смотрит в ларнет А юный наш Саша с открытым лицом, словно оторванная ветка, плывет перед нею по людным волнам. Змея подавила вздох и сказала стоявшей с ней англичанке. «Юность безумна везде. Безумие же иногда схоже с геройством» а героизм нравится массе». Англичанка отвечала «О, да!» И при этом прибавила, что ее интересует замечаемое, дружное, всеобщее чувство. Змея из деликатности к желанию чужестранки согласилась пойти в церковь, где надо всем поставить последнюю точку молоток гробовщика по гробовой крышке.